Глава 38. Территория эхо парка была закрыта по причине проведения следственных действий. В третий раз за эту неделю Босха допрашивали по поводу стрельбы со смертельным исходом. Только на сей раз допрос проводили федералы, а его роль в событиях носила второстепенный характер, потому что сам он не стрелял. Закончив давать показания, Босх подошел к лотку на колесах, грузовичку, торгующему морепродуктами, припаркованному у обочины и открытому для толпы зевак, столпившихся по наружную сторону желтой полицейской ленты, огораживающей место преступления. Гарри заказал себе закуску из креветок, напиток «Доктор Пеппер» и отнес все это к одному из стоящих неподалеку ФБРовских лендкрузеров. Он стоял, поедая свой ленч, когда к нему приблизилась Рэйчел Уоллинг. «Оказывается, Энтони Гарланд имел разрешение на ношение оружия», — сказала она. — Того требовала его работа охранника. — Пожалуй, нам следовало проверить, — произнес босс. — Два штрафных балла нам за это. Он проглотил последний кусок, вытер рот салфеткой, а потом скатал ее в шарик вместе с алюминиевой фольгой, в которой принес еду. — Я вспомнила твою историю, — продолжил Рэйчел. — Какую историю? — То, что ты мне рассказывал, как Гарланд напал на подростков у нефтяной вышки. — При Причем здесь она? «Кажется, он угрожал им оружием». «Верно». Рэйчел посмотрела вдаль, на озеро. Босх потряс головой, словно не понимая, что происходит. Наконец она заговорила. «Ты знал об имеющемся у Энтони разрешение на ношение оружия и понимал, что оно окажется при нем, не так ли?» «Формально это был вопрос, но произнесенный как утверждение». «Рэйчел, что ты хочешь сказать?» Ты уже давно знал, что Энтони носит при себе пистолет. Догадывался, что может произойти сегодня. Босх широко развел руками. Послушай, та история с детьми. Произошла двенадцать лет назад. Откуда я мог знать, что пистолет будет при нем сегодня? Она повернулась к нему лицом. Сколько раз ты допрашивал Энтони за эти годы? Сколько раз задерживал его? Босх сильнее стиснул в кулаке алюминиевый шарик. Послушай, я совершенно не... «Ты пытаешься мне сказать, что за все это время ни разу не обнаруживал при нем оружие? Не проверял, есть ли у него разрешение? И не знал, что на такую встречу, как сегодня, он, скорее всего, тоже возьмет с собой пистолет, а также всю свою необузданную ярость в придачу?» Босх усмехнулся и покачал головой, будто не веря своим ушам. «Не ты ли на днях говорила о параноидальных конспирологических теориях? Мэрилин умерла не от передозировки, ее убили братья Кеннеди». Гарри Босх знал, что Энтони принесет навстречу пистолет и начнет палить. Рэйчел, все это звучит как... А помнишь свои слова о том, что значит быть истинным детективом? Она значительно уставилась на него. Рэйчел, никто не мог предугадать того, что случилось. Не было никаких предугадать, надеяться, привести в исполнение. Какая разница? Ты помнишь, что сказал позавчера Пратту возле бассейна? Я говорил ему о многом. Ты сказал ему о двух собаках, о выборе, который всем нам приходится делать. Ее голос прозвучал грустно. Она указала рукой на лужайку, на лодочный домик. И знаешь, Гарри, я думаю, ты принял для себя решение кормить именно вот эту собаку. Именно эта собака, твой любимый питомец. Надеюсь, тебя устраивает твой выбор. И надеюсь, он соответствует твоим представлениям о настоящем детективе. Рэйчел повернулась и зашагала обратно к лодочному домику, где над местом преступления уже трудилась бригада экспертов. Босс не стал ее останавливать. Долгое время он стоял неподвижно, ее слова перекатывались в нем туда-сюда точно звуки на американских горках. Глухой, устрашающий рокот и громкий пронзительный визг Он сильнее смял в кулаке алюминиевый шарик и швырнул его в сторону мусорной урны, рядом с сладком морем Он промахнулся на целую милю.